— Дело не в боли. Боль не страшна. Но я так сильно хотела подарить вам сына. — Это еще впереди, дорогая. Когда-нибудь вы еще родите мне сына. Но не надо думать об этом сейчас. Не думайте ни о чем другом. Только о том, чтобы поправиться. Но я не хочу поправляться. Что от меня толку на этой земле... «Если я не могу сделать того единственного, ради чего была рождена...» «О, мой дорогой!» Ее голос стал таким тихим, что Карл был вынужден низко наклониться, чтобы услышать ее. Катарина глядела на мужа виноватыми глазами. «А вдруг это правда? То, о чем говорят все. Будто я бесплодная» карло стало жутко от этих слов. У него перехватило дыхание. Он не знал, что до жены дошли эти сплетни, хотя слух при дворе витал уже давно, с первого месяца их брак, а то и раньше. «О, Кэтрин, моя дорогая!» Его длинные пальцы гладили волосы жены и ее бледные влажные щеки. «Это неверно. Конечно же, неверно. Пустая болтовня. Люди говорят так со зла». И так было всегда. А несчастье происходит, и довольно часто. Но это еще ничего не значит. Вам надо просто отдохнуть, набраться сил. Ради меня. Он нежно улыбнулся, наклонился и поцеловал ее. — Ради вас? Катарина доверчиво подняла глаза и, наконец-то, благодарно улыбнулась Карлу. Как же вы добры! Как хорошо относитесь ко мне! Я обещаю, в следующий раз такого со мной не случится. Конечно, не случится. А теперь спите, моя дорогая, отдыхайте, и скоро вы будете в полном порядке. Карл еще долго стоял на коленях, не отходя от постели жены, пока ее дыхание не стало глубоким и ровным, а на лбу... Не разгладились морщины. Потом он поднялся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. На следующий день ей не стало лучше. Наоборот, ее состояние ухудшалось с каждым днем. Для излечения катарины делалось все возможное. Ей пускали кровь, пока королева не стала бледной, как просто не на которых лежала. Разрезали голубей надвое и привязывали половинки к ее голым ступням, чтобы вытянуть болезнетворный яд. Давали слабительные нюхательные порошки, пилюли, жемчуга и хлорное золото. Священники находились рядом с больной неотступно. Они возносили молитвы во здравие, стонали и причитали. В комнате Катарина постоянно толпились люди. Короли не могут ни родиться, ни умереть в тишине и покое. Карл подолгу сидел рядом с женой, тревожно следя за каждым ее движением. Преданность Карлов и его горе удивляли многих. Если не считать случая с Каслмейн, он всегда был добрым, но отнюдь не обожающим мужем. Все придворные не сомневались, что Катарина умрет. Большинство надеялось на это. И разговоры велись не столько об умирающей королеве, сколько о претендентке. На ком он теперь женится? Потому что по прошествии приличествующего траурного периода он, конечно же, должен жениться. На роль будущей невесты Карла они выбрали Фрэнсис Стюарт, В ее жилах текло немного королевской крови, но достаточно для брака с королем. Она отличалась незаурядной красотой и к тому же оставалась пока девственницей. Таково было мнение наиболее осведомленных людей при дворе. Хотя его величество уже несколько месяцев уговаривал Фрэнсис занять место почетной фрейлины в свете королевы. Фрэнсис не исполнилось еще и семнадцати, но она была стройной и высокой, как пламя свечи. Ее спокойная ровность неожиданно взрывалась радостным смехом, характерным для веселой, здоровой и счастливой юности. Красота и безукоризненное совершенство Фрэнсис восхищали как идеально ограненный драгоценный камень, как блистающие на солнце листополя. Увлеченный сперва красотой Фрэнсис, Карл обнаружил потом в ней скромность и застенчивость, которые совершенно поразили его, ибо были настоящими непритворными. И тогда он начал целеустремленно и обдуманно атаковать неприступную девушку. Пока что он не имел успеха, Но ее свежесть и юность влекли его столь сильно, что Карл стал даже тосковать по безвозвратно ушедшим годам, будто благодаря Фрэнсис он мог вернуть очарование далекой юности. Последние четыре месяца, с тех пор, как стало известно о беременности ее величества, Карл, казалось, потерял интерес к Фрэнсис. Он оставался лишь холодно вежлив с ней, будто никогда и не испытывал к ней влечения, или же, наоборот, уже насытился ею. Но теперь он вновь обратил на нее внимание, ища утешения в своей горести. Придворные настолько утвердились во мнении, что Фрэнсис станет королевой Англии, что никто даже не держал пари по этому поводу. Фрэнсис и сама в это поверила. Но сколь бы искренним, ни были горечь и отчаяние короля. Из всех скорбящих наиболее безутешной была леди Каслмейн. Ее слуги непрерывно курсировали между ее апартаментами и покоями королевы. Она сама часто приходила в комнаты Катарины. Она даже молилась за здоровье королевы по пяти-шести раз в день. Барбара очень встревожилась. Когда Хейден сделал свое сенсационное предсказание, ей в голову не пришло, что королева заболеет так серьезно. Не говоря уже о смерти, Барбаре даже в голову не приходило, что ее может заменить такая женщина, как Фрэнсис Стюарт, брак с которой принесет Барбаре только гибель, вероятнее всего ссылку во Францию. Женщины отдалились друг от друга с тех пор, как Барбара поняла, что король серьезно увлекся Фрэнсис. Она всегда недооценивала других женщин, и ей потребовалось немало времени, чтобы понять, что Фрэнсис — серьезная соперница. Теперь Барбара терзалась от мысли, что королева может умереть. Приемы в доме Барбара стали более скромными, ибо хотя король и приходил почти каждый вечер на ужин, его настроение изменилось. Он стал угрюмым, малоразговорчивым, и это действовало на окружающих. На десятый день болезни Катарины король стоял в гостиной Барбары у камина и рассеянно вертел в руках бокал с вином. Он негромко разговаривал с Фрэнсис Стюарт. Хотя осуществление честолюбивых надежд Фрэнсис зависело теперь от состояния здоровья королевы, Она проявляла искреннюю тревогу и сочувствие к этой маленькой и несчастной женщине. «Как она чувствовала себя, когда вы уходили, Сир?» Карл нахмурился. Тень озабоченности и печали легла на его лицо. Он задумчиво посмотрел вниз. «Не думаю, что она вообще узнала меня. У нее по-прежнему бред. Она не разговаривает более двух часов». Он быстро встряхнул головой, словно отгоняя тяжкий образ, преследовавший его. Она утром говорила со мной. Странная, печальная и циничная улыбка тронула его губы. Спросила меня, как поживают дети. Сказала, что сожалеет, что мальчик некрасивый. Я ответил что мальчик красивый, и она осталась довольна. Сказала, что если я удовлетворен, тогда и она счастлива. Фрэнсис Истерично всхлипнула, прижала кулак к губам. Карл удивленно взглянул на нее. В этот момент в комнату без церемонов бежал Паш и приблизился к королю. — Что случилось? — резко обернулся он к мальчику. — Сир, королева умирает.